Предопределение. Любовь, любовь, гласит предание, Союз души с душой родной, Их съединение, сочетание, И роковое их слияние, И поединок роковой. И чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежнее и вернее, Любя, страдая, грустно млея, Оно изноет, наконец.